Глава 24. «Маска призрака». Джол дышу совершенно не интересовало происходящее. Так называемые герои могли драться как собаки, свиньи, драконы, да кто угодно. Это его ни в коем случае не беспокоило. Единственное, что его заботило на данный момент, это поиск таверны, дабы наполнить вином желудок и кувшин про запас и отдых на каком-нибудь темном, желательно звуконепроницаемом месте, где можно было бы заснуть мертвецким сном и вытравить из памяти сказку о красивых мальчиках, спасающих белых дев. Он ловко вывернулся из схватки Цао войнина и пояснил, как насчет того, чтобы сначала вернуть мальчишку господину Джау. «Верно, чуть не забыл!» – хлопнув себя по лбу, воскликнул Цао войнин. Молодой человек повернулся к Джоудзишу. Его добродушное лицо вдруг омрачилось печалью. Он вздохнул и похлопал Джан Чин Лина по плечу. Ах, ты так слишком много пережил для своего возраста, а ситуация сейчас еще больше усложнилась. С этого момента соблюдай предельную осторожность, хорошо? Джан Чендлин не знал, кто этот молодой человек, и просто смотрел на него в полном недоумении. Однако Вань Кисин отреагировал мгновенно. «Они все еще спорят о кристальной броне? Только не говори мне, что не подозревают семью джанва Он взглянул на Джан Чинлина и замолчал на полусловие. Цао Вейнин не считал их посторонними, поэтому он затараторил, рассказывая о новостях во всех подробностях. «Вы выбрали не самый лучший момент для отлучки. Вчера тут случился колоссальный переполох. Все пошло наперекосяк с того момента, как Фэн Сяо Фэн упомянула о кристальной броне». Его слова так сколыхнули собрание, что глава Гао и настоятель Циму едва успокоили толпу. Но это многих натолкнуло на подозрение. Первым выступил Ютью Фэн, глава школы Хуашань. Он спросил героя Джао о том, не присвоил ли он фрагмент брони, принадлежащий герою Джану. Затем он обвинил Джао Ся в убийстве своего сына Ютьяньзе. Цао Винин наморщил лоб, вспоминая что-то а затем продолжил самым что ни на есть монотонным голосом, словно повторял эти слова уже сотни раз. Юй стенал и рыдал, как будто он приехал в Дунтин исключительно ради должного оплакивания сына. Он выглядел почти обезумевшим от горя. Эмей, Кунтун, Цаншань и другие школы, которые состоят в хороших отношениях с Хуашань, ожидаемо поддержали его. Они потребовали от Джао Цына разъяснения событий, происшедших в его владениях. Фэн Сяо Фэн тоже не молчал и цеплял всех подряд, чем изрядно подлил масло в огонь. В итоге кто-то не выдержал, нанес удар, который перерос в массовую драку. Были даже люди, призвавшие к ответу Гаучуна, они хотели, чтобы тот объяснил внезапное появление призраков Дзяньху а также рассказал, чем на самом деле является кристальная броня. В Син и Джоу Цзишу с любопытством посмотрели на Цао Вэнина. «Каким образом этот недалекий парнишка научился складно излагать все за один день?» Цао Вэнин прочистил горло. «Во всяком случае, мне так объяснил Шишу. Честно говоря, вчера поднялся такой гвалт, что я толком не разобрался, во что и как вообще происходит». Что ж, неудивительно, почему он рассказывал так, будто читал по книге. Джоу Цзышу обратился к Джан Ченлину. «Малой, ты знаешь что-то важное, не так ли? Иначе зачем кому-то поджигать твою комнату и посылать за тобой скорпионов?» Джан Ченлин, Лин, непонимающе, уставился в ответ и покачал головой. Джоу Цзышу закатил глаза. Ему порядком надоело глупое выражение лица мальчишки, поэтому он отвернулся и обратился к Цау Нину с просьбой. «Может ли Цао Сюй обеспокоиться благополучным возвращением ребенка героя Джао? Уду благодарен». Затем он развернулся и пошел прочь, не дожидаясь ответа. Очевидно, творящийся вокруг хаос не интересовал джол Цзишу ни в малейшей степени. Джен Чин Лин проводил взглядом удаляющуюся фигуру своего Шифу и поджал губы, скрывая разочарование. Тут он почувствовал, что кто-то погладил его по голове. Он поднял глаза и увидел улыбающегося Вэнькисина. "Господин, как думаешь, почему он вежлив и спокоен с другими людьми, но становится нетерпеливым и раздражительным с тобой?" Джан Чэньлин уныло пробормотал, повесив голову. "Наверное, потому что я слишком глуп". Вэнькисин рассмеялся. "Нет, ты не настолько глуп. Позволь объяснить. Тот факт, что он не притворяется вежливым с тобой, означает, что он хотел бы стать тебе другом. Он просто не говорит об этом вслух. Видишь ли, он весьма застенчив. Даже робок, я полагаю. «Правда?» – неверяще спросил Джен Шинлин. Глаза Ваньки Сина от улыбки превратились в изогнутые полумесяцы. Он посмотрел в спину удаляющемуся Джоу Цзышу и немного рассеянно пояснил. «Родители даровали ему жизнь, а я лучше всех знаю его душу. Я даже опасаюсь, что кроме меня в мире нет ни единого человека, способного его понять, так что да, можешь поверить мне на слово. Очевидные внутренние травмы, непревзойденная маскировка, привычка заметать следы, мастерская канфу, сверхъестественная осведомленность о делах Дзяньху – все указывало на Тяньчуань. Венкисин не мог придумать объяснение лучше, но тогда каким образом Джоу Дзышу удалось избежать чудовищного наказания гвоздями в семи отверстий на три осени? Венкисин бесчисленные разы прокручивал в уме этот вопрос и наконец-то его осенило. Важно было не то, каким именно способом Джоу Дзышу избежал превращения впускающего слюни колеку, а то, что он знал, как это сделать. Венкисин подумал, «Небеса! Боюсь, я увязался за действительно важной птицей!» Джан еще раз раздумывал над услышанным, когда Цао Вэйнин решил поделиться своим мнением. «Знаете, мне всегда казалось, что два мужчины вместе – это немного странно», с определенной искренностью сказал юноша. «Но теперь я понимаю» что быть рядом с кем-то, кто понимает тебя с полуслова, это великое счастье. Не уверен, что даже бессмертные пары, совершенствующиеся, знают друг друга лучше. Так что мужчина или женщина окажется родственной душой человека, никакой разницы в этом нет. Есть одно стихотворение. И он начал декламировать строки, покачивая головой в ритм. «Спрошу я у мира, что за любовь, что связала жизнь и смерть диких птиц обещания, обещанием, озера персиковых цветов, бездонный пучин и глупь, не мера для чувств» — с Цауэнин запнулся. Слова вертелись на языке, но он как-то, как не старался, вспомнить продолжение не мог. Смущенный, он попытался замять конфуз, поясняя. Это стихотворение господина Дуфу, хотя его глубины настолько трудно понять, Все же эти строки заслуживают того, чтобы их красоту и смысл оценили без спешки. Джан Чинлин и Ванькисин посмотрели на него как на полоумного. Повисшую тишину, грозившую вот-вот, превратиться в обоюдную неловкость нарушил деликатный ответ Ванькисина. Школа Фэн воспитывает учеников поистине потрясающих боевых и литературных навыков. Как, как изумительно Цао Вейнин был чувствительным молодым человеком, слова, которые расценились им как похвала, сильно его смутили. Юный мальчик застенчиво улыбнулся и скромно потопил взгляд. «О, вы слишком добры! Мой шифа говорит, что для нас, воина фулиня чтение бесполезно, поскольку мы не собираемся сдавать императорский экзамен. Достаточно знать пару-тройку стихотворений, а сосредоточиться необходимо на конфу. По правде говоря, я посещал библиотеку школы лишь пару раз, и мое знание поэзии весьма поверхностно. Ванкисин подумал, что парень употребил слово поверхностно наилучшим образом. Вдвоем они привели Джан Чинлина обратно к Джоу-сыну. Взволнованный старший попросил их задержаться и завалил шквалом вопросом. По беспристрастному наблюдению Ванькисина, хитрый лис действительно беспокоился за сына покойного друга, поэтому господин Вень решил незаметно уйти. Он почти дошел до двери, когда спиной почувствовал чей-то пристальный взгляд. Ванькисин обернулся и встретился с яростным блеском чужих глаз. Это был злобный взгляд свиребого пса, готового вот-вот наброситься». Цао Вэйнин разговаривал с этим человеком с благоговейным уважением. И Венкисин догадался, что это был Шишу юноши, никчемный брат главы школы Цинфэн, известный как заноза в заднице Мо Хуайкун. Мо Хуайкун, слушая сбивчивый лепец Цао Вэйнина, посмотрел на Вэньки на которого тот указывал. Поэтому их взгляды пересеклись. Мо Хуайкуну показалось, что лицо мужчины смутно знакомо. Под пронзительным взглядом чужих обсидиановых глаз по спине мо Хой Куна пробежал неприятный холодок. Он продолжал безуспешно пытаться вспомнить, кто же это, когда видел, как губы Сины загнулись в кривой ухмылке. В этот момент Цао Вунин рассказывал о связи Ванькисина с другим мужчиной и о глубине их взаимных чувств. Мохой Кун подумал, Про себя, что этот Венкисин далеко не так добродетелен, как кажется его наивному Шиджи. «Когда ты, наконец, заткнешься!» – прикрикнул Мо обращаясь к, вень к Тау Нину. Последний остановился на полусловии, захлопнув рот, жалея, что не может его зашить. Через несколько часов насытившийся Джоу Цзышу, расслабленно прислонившись к ограждению балкона таверны, медленно потягивал вино. Он заметил, что какой-то человек подошел к паре парней за соседним столом, сказал им что-то, после чего те расплатились и ушли. Джоу Цзышу огляделся, с удивлением отметил, что таверна упустила наполовину. Он обратился к проходящему мимо молодому человеку. Что происходит? Говорят, в поместье Гау изловили призрака и собираются выставить его на всеобщее обозрение. Джоу сосредоточенно нахмурил лоб. Как удалось Гаучуну изловить еще одного призрака, Джо Цзишу и сам к этому времени успел столкнуться с двумя обитателями долины и не сомневался, что призраки продолжают появляться в Дзяньху. Но что означает этот поворот событий? Каждый призрак стал таковым от отчаяния, желая обрести убежище от возмездия за совершенное преступление. Чем мог быть оправдан риск быть пойманным на вторжение в поместье Гао, да еще и во время собрания героев? Неужели кристальная броня открывает путь к настолько важным секретам, что выманила призраков из долины? Или же тайна брони до того ужасно, что нежелание ее разглашать заставило Гаучуна Чуна пойти на неуклюжий трюк с поимкой якобы призрака ради отвлечения внимания Поглощенный размышлениями, на выходе у дверей Джоу Цзышу с кем-то столкнулся. «Прошу прощения!» – машинально пробормотал он, прежде чем увидел, на кого по растерянности налетел. Это был ученик древнего монаха. У пораженного Джоу Цзышу мелькнула странная мысль. «Бессмертные тоже ходят по забегаловкам». «Ничего страшного!» – ответил ученик, оправляя накидку. Чоу Цзышу посчитал, что инцидент исчерпан и собирался уйти в Освояси, когда тот добавил, «Я слышала тебя от мальчишки из школы Цинфэн. Это ведь ты сопроводил сироту Джана в тайху. Уверен, тебе известно, кто я. Меня зовут Е Баи». Ученик древнего монаха явно не был приверженцем долгих учтивых бесед, которые так нравились Гаучуну. На самом деле он открывал рот, только если к нему обращались напрямую. Джоу Цзышу недоумевал, почему этот отрешенный, будто бы постоянно не в настроении человек, вообще заговорил с ним. Поэтому Джоу ответил любезными банальностями, которые, впрочем, были категорически проигнорированы. С каменным выражением лица Ебай продолжил. Твое дыхание вялое, а движения затруднены. Ты неизлечимо болен, но при этом не выглядишь огорченным, скорее наоборот, как странно. Джоу Цзишу промолчал, подумав, что жизнь отшельника на безлюдной горе ради достижения бессмертия должно быть заставила этого парня забыть о простейших нормах вежливости. После некоторых раздумий Ебай вновь обратился к нему. «Сколько же тебе осталось? Три года? Два?» Тема была совершенно неуместна для обсуждения с фактически незнакомцем. Но сказать было что-то нужно, поскольку ни кивок, ни покачивание головой не остановили бы этот неприятный допрос. Нацепив деревянную улыбку, Джолдзышу попытался увильнуть. А, проницательность Есиуна достойна восхищения? Неудивительно. Это было так, если бы уши Ебаи отсеивали любую чухню. Он бесцеремонно проигнорировал речь собеседника и нетерпеливо перебил. Даже бессмертные мастера не могут избежать пяти симптомов приближения смерти и терпят невыразимые страдания. Но ты беззаботно наслаждаешься земными удовольствиями. Кажется, времена изменились, одна волна реки перегнала другую. С каких пор на центральных равнинах появились такие люди? Последнюю фразу он договорил, отвернувшись и направившись прочь, видимо, не собираясь хоть как-то прощаться. Ученик древнего монаха отошел на добрый десяток шагов, а затем будто что-то вспомнил. Остановился и крикнул через плечо. «Если будет нечем себя занять, можешь как-нибудь угостить меня выпивкой. Возражать не буду». Последнее предложение он произнес таким тоном, словно оказал великую честь. Джо Дзышу не нашелся с ответом. Зеваки плотным потоком стекались к поместью Гао, чтобы поглазеть на жуткого призрака, и Джо Удзышу влился в толпу. Оказалось, смотреть особо не на кого. Перед воротами поместья, вооруженные до зубов стражники, охраняли жалкого вида мужчину, средних лет, связанного по рукам и ногам. Торс несчастного был специфически оголен, чтобы каждый... Желающий мог рассмотреть татуировку на пояснице, изображение маски призрака, должно было бы служить подтверждением подлинности товара. Джол зишу снова слишком глубоко погрузился в раздумья, поэтому вздрогнул от неожиданности, когда чья-то рука легла ему на плечо. Вэньки Син, появившийся из ниоткуда, очаровательно улыбнулся. «Я искал тебя целую вечность, где ты пропадал?» Джоу проигнорировал вопрос, вместо ответа указав на связанного узника. «Как думаешь, он настоящий призрак?» «Хм...» посмотрел в направление, указанное Джоу Цзышу, и покачал головой. «Как только человек делает татуировку маски призрака, он больше не вправе выходить на свет, появляться на людях, кому захочется подделывать что-то подобное» хотя, возможно, бедняка кому-то перешел дорогу и его подставили в отместку, чтобы подвергнуть унижению публичной казни. Его речь звучала легкомысленно и небрежно, но она не была лишена смысла. Однако Джоу узнал о татуировке кое-что еще. Например, для ее нанесения использовался пигмент из сока растения под названием «трава преисподней». Оно произрастало только в долине призраков и нигде больше. Кроме того, не каждый, вошедший в долину, выживал. Точно так же, как душа умершего могла быть уничтожена вместо того, чтобы перевоплотиться или обратиться призраком, любой, кто искал убежище в долине, должен был сначала заслужить право называться призраком и татуировку. Это право подтверждающее. В полюдоецке жестокой долине только сильнейшие, Те, кто был способен достойно защищаться и побеждать, получили возможность оставаться призрачном братстве и нанести татуировку. Джоу задумчиво рассматривал татуированного мужчину. Тем временем в толпе поднялся взволнованный ропот. Какой-то адепт школы Хуаншань поднялся, призывая к казни путем сожжения заживо. Джоу резко развернулся и широким шагом направился прочь.